Набравшись смелости, Незнайка вошел в дверь и очутился в комнате, где на длинной лавочке, стоявшей вдоль стены, сидели несколько коротышек. В конце комнаты за деревянной перегородкой сидел сотрудник конторы и с кем-то разговаривал по телефону. Присев на краю лавочки, Незнайка спросил сидевшего рядом коротышку, кто такие собачьи няни и для чего их нанимают. Коротышка сказал, «Многие богачи любят собак»,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 Собака, однако, же не худела. Вместо нее худел я и к тому же постоянно ходил искусанный. В конце концов, она все же подохла от ожирения, несмотря на постоянно оказываемую врачебную помощь. Как раз в это время дверь оттворилась, и в контору вошел большой белый пудель с заплетенной в косички гривой и пушистой кисточкой на хвосте.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 Всех, кто являлся в театр или на концерт без собаки, считали неимущими бедняками и смеялись над ними. В такие вечера на попечении Незнайки оставался один Роланд, и они отправлялись вдвоем в спортивный собачий зал или плавательный бассейн, где смотрели какое-нибудь собачье состязание, или же отправлялись в дрянингский тупичок и навещали больного козлика. Нужно сказать, что Незнайка никогда не забывала о своем больном друге. Не проходило дня, чтобы он не забежал к нему хотя бы на минутку.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 но только не вперед, а по прошествии недели. Действительно, как только прошла неделя, хозяйка заплатила незнайке 5 фертингов. Для него это была большая радость. На другой день, во время после обеденной прогулки с собаками, он зашел в лечебницу и пригласил к козлику доктора. Доктор внимательно осмотрел больного и сказал, что лучше всего поместить в больницу, так как болезнь очень запущена. Узнав, что за лечение в больнице придется уплатить 20 фертингов,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 За каждое посещение будете платить мне по полтора фертинга. Остальные деньги уйдут на лекарства. Думаю, недельки через три мы сумеем поставить больного на ноги». Он тут же выписал целую кучу рецептов. Здесь были различные медикаменты как для приема внутрь, так и наружные. Витамины разных сортов, антибиотики, синтомициновая эмульсия для прикладывания к распукшей шее, а также стриптоцит, пирамидон и навокаин.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 поэтому он с огромнейшим удовольствием посещал с Незнайкой дрянингскую ночлежку, где сам воздух, казалось, был пропитан крысиным запахом. Попав с Незнайкой в ночлежку и поймав крысу, Роланд обычно не загрызал ее, а лишь придушив слегка отдавал поиграть мимишке. Мимишка с визгом носилась, держа крысу в зубах, на минуточку отпускала ее и делала вид, будто смотрит в сторону, а когда крыса пыталась убежать, снова ловила ее.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 «Ах, отнимите же у нее эту омерзительную, эту гадкую крысу! Дайте мне ее сюда! Дайте сейчас же!» Сыщик Бигль моментально подскочил к мимишке и, отняв у нее полудохлую крысу, учтиво протянул хозяйке. «Что это? Уйдите!» — забезжала Минога, отталкивая от себя крысу и трясясь всем телом. «Зачем вы суете мне это мерзкое, отвратительное животное? Уйдите!» — говорят вам. «Вы же сами сказали дайте». «Я думал, вам хочется крысу!» — растерянно пробормотал Бигль.